Из истории спецслужб. 11 сентября 2001 года Америка испытала шок. А за ней шок испытал весь мир. Самое могущественное государство в мире, чья экономика позволяла ему диктовать условия всему остальному человечеству, чья армия считалась самой грозной из когда-либо существовавших в истории цивилизаций и способной стереть с леса земли всё живое, чья валюта стала символом свободного предпринимательства, чьи законы считались образцом демократического правления, чья политическая система была раз и навсегда признана лучшей, вдруг подверглась неслыханной атаке горстки террористов. Продуманная и хорошо организованная акция потрясла мир. Оказалось, что самая могущественная страна беззащитна перед несколькими фанатиками, решившими пожертвовать собственными жизнями во имя торжества своих идей. Самым обидным для американцев было то, что атаки на их города направлялись членами организации, на которую они не жалели ни денег, ни сил. А студенты, приехавшие обучаться в основном из Саудовской Аравии, бесстрашной рукой направляли лайнеры в башни торгового центра или здания Пентагона. Ради справедливости стоит сказать, что великий американский народ этот вызов принял. Более того, из четырёх захваченных самолётов только три долетели до места назначения. В четвёртом лайнере началась борьба. вызвавшее его падение. Американцы не собирались сдаваться на милость террористов. Их огромная армия начала подготовку к вторжению в Афганистан, а затем и в Ирак. Американцы начали беспощадно преследовать своих противников по всему миру, организовывали сеть закрытых тюрем ЦРУ на территории стран Восточной Европы и пообещали огромные премии за головы руководителей Аль-Каиды. Но еще задолго до этих событий Спецслужбы США разрабатывали сценарии возможного похищения или убийства не только неугодных агентов, но и руководителей неугодных стран, включая Фиделя Кастро на Кубе и Маомара Каддафи в Ливии. Своего врага в Ираке они даже схватили, заставив его пройти унизительную процедуру медицинского осмотра, который показали на весь мир. Саддам Хусейн потерял обоих своих сыновей и оказался на судебной скамье. Ни для кого не было секретом, что государственный переворот в Чили готовился американскими спецслужбами, которыми было санкционировано и убийство чересчур популярного президента страны Сальвадора Альенде, погибшего в своем дворце, но не пожелавшего покинуть свой пост. Примерно через шесть лет уже советские спецслужбы спланировали убийство лидера Афганистана Хафизулы Амина. Правда, в отличие от порядочного Альенде, Амин имел массу грехов. за которой его следовало отправить в мир Он не только удавил своего предшественника Тараки, но и начал переговоры с американцами. Амина пытались отравить, но врач из советского посольства его спас. Тогда было принято решение о штурме дворца Амина. Хорошо подготовленные спецназовцы из нескольких особых отрядов легко взяли дворец Амина, перебив его охрану и убив его вместе с сыном. Об этом эпизоде почему-то не вспоминали. Но вместо Амина привезли Барака Кармаля, который сразу обратился к Советскому Союзу с призывом о помощи. Мир возмутился. вон почти все страны проголосовали за вывод войск и осуждение агрессии. Но СССР наложил вето. И на этом все попытки протестовать закончились. С победителями вообще трудно говорить. Они чувствуют себя вправе диктовать собственные условия. Сразу после событий 11 сентября В Америке принимаются новые законы, ужесточающие наказания террористов. Мало того, что их незаконно задерживают, их еще и незаконно содержат в секретных тюрьмах, подвергая пыткам и издевательствам. С точки зрения международного права, захват на чужой территории гражданина чужой страны весьма грубое нарушение, подлежащее осуждению. Но кто посмеет остановить американцев в их борьбе против террористов? Конгрессмен-республиканец от штата Джорджия Роберт Бар даже заявил, что власти США должны получить законодательное право на разрешение физического устранения любых лиц, противодействующих Америке, в том числе и лидеров иностранных государств. В Конгресс США был даже вынесен подобный законопроект Закон об уничтожении террористов 2001 года, в котором к террористам можно было приравнять президентов Сирии и Венесуэлы или лидеров Кубы и Ливии. Примерно в это время В Москве узнают об убийстве нескольких сотрудников дипломатической миссии в Ираке. Спешно принимается законодательное решение о разрешении спецслужбам действовать на территории других государств с целью организации поисков и уничтожения лиц, виновных в убийстве дипломатов. То есть принимается абсолютно чудовищный с точки зрения международного права закон, разрешающий президенту страны давать санкции на убийство неугодных лиц за пределами собственной страны. По существу речь идёт о физическом устранении неугодных лиц, которых будут уничтожать без суда и следствия. При этом возможная вероятность ошибки никого не волнует. Нужно отметить, что США и Советский Союз не были первопроходцами в этом вопросе. Ещё в 1972 году, во время Мюнхенской Олимпиады, была захвачена группа израильских спортсменов. Неудачная попытка западногерманских властей освободить заложников закончилась трагедией. Спортсмены погибли. Тогда было принято решение о физическом уничтожении всех террористов, причастных к этому преступлению. По личному приказу Голдемейр, премьер-министра Израиля, убийцы искали и находили по всему миру. Никого не интересовало, в какой стране они прячутся и гражданами какой страны они являются. Их уничтожали без судебных разбирательств на основании приказа, полученного спецслужбами. Когда был убит последний виновник этой трагедии, Голди Мэйер доставили записку, где было только два слова «Мы отомстили». К началу XXI века стало очевидным, что прежнее международное право превращается в некий архаичный институт с отживающими законами. В мире снова возродилось право сильного, а отныне государственная целесообразность и защита своих граждан стали приоритетами для всех спецслужб. Ни международные законы, ни права человека Ни хартии и декларации, ни соглашения, заключенные между государствами, отныне не являлись решающими. Только один принцип торжествовал в этом мире – необходимая целесообразность, при которой не учитываются ни нормы права, ни нормы морали. Мир отвечал на вызовы террористов своими вызовами. Становилось понятным, что прежние законы устарели, а новые еще не были приняты. Но на каждое беззаконие – Террористы отвечали своим беззаконием. Израильтяне считали себя вправе убивать лидеров ХАМАСА, а те в свою очередь считали себя вправе взрывать автобусы с мирными людьми. Американцы полагали, что имеют право на вторжение в Ирак. А прибывшие туда со всего мира мусульманские моджахеды начали войну против вторгнувшихся завоевателей, сотнями превращаясь в фанатиков, готовых пожертвовать собой ради уничтожения неверных. мир постепенно сходил с ума. Сотни международных организаций и правозащитных движений уже не могли остановить эту волну насилия. Во время Израильско-Ливанской войны 2006 года обе стороны обменивались ракетными ударами, даже не находясь в состоянии войны друг с другом. Причем страдали в первую очередь несчастные мирные люди, которые вовсе не хотели ни этой войны, ни этого конфликта. Лидеры арабских террористических организаций искренне полагали, что, убивая женщин и детей на улицах Израиля, они вынудят это государство к переговорам. А руководство Израиля, в свою очередь, полагало, что, убивая женщин и детей, они склоняют арабов к переговорам. Ради справедливости стоит отметить, что израильские военные все-таки предупреждали заранее о начале своих бомбардировок. Тогда как террористы взрывали свои бомбы на улицах и площадях города даже не задумываясь о последствиях. Постепенно становилось понятно, что так продолжаться дальше не может. Мир погружался в хаос. Спецслужбы были предоставлены сами себе. Им отныне разрешалось во имя предотвращения террористической угрозы действовать так, как они считали нужным. Приветствовались любые акции, вплоть до убийства и пыток. Лишь бы они могли помочь в предотвращении массовых убийств мирных граждан. Во имя тысяч людей, Можно было незаконно убить единицы. Все понимали, что проблема назрела, но никто не собирался ее решать. И именно в это время в Москве появилась организация «Щит и меч», которая объявила о своей беспощадной войне с бывшими изменниками и предателями.